О, Господи, только видно, я так несовершенен, что с отвращением думаю о своем смертном исходе. И едва слышным голосом признался: я дал вере указание, чтобы она унинзомялся и сквозь зубы произнесла, чтобы гробу накрыло мое лицо. Никто не должен видеть мое смертное безобразие. И сразу же, разряжая настроение, улыбнулся. Но вы, Лёля, по нашей дружбе можете себе доставить удовольствие.